Все улицы еще были пусты. Я увидел одного только часового, стоявшего у большого фонтана посреди площади. На нем был красный бархатный плащ. На голове имел он круглую соломенную шляпу с пуком перьев марабу, а в руке держал длинный шест, к которому на нескольких колесах прикреплены были дюжины две небольших пистолетов, и в середине шеста длинный мушкетон. По-видимому, это оружие было очень легко, потому что часовой повертывал им, как першком. Наконец, мало-помалу, начали отворяться двери и окна в домах. Представьте себе мое изумление, когда я увидел господ и госпож в парчевых и бархатных платьях, выметавших улицы или поспешавших с корзинами на рынок в маленьких одноместных двухколесных лосках, наподобие кресел. Они катились сами, без всякой упряжки, по чугунным желобам мостовой с удивительной быстротой. Вскоре появились большие фуры с различными припасами, двигавшиеся также без лошадей. Под дрогами Приделаны были чугунные ящики, из коих на поверхность подымались трубы. Дым, выходивший из них, заставил меня догадываться, что это паровые машины. Крестьяне и крестьянки, сидевшие на возах, все одеты были с таким же великолепием в парчу и бархат. При этом зрелище. Я более уверился, что я сошел с ума, и принялся горько плакать о потере небольшого количества моего рассудка. Через полчаса дверь отворилась в моей комнате, и вошел господин в парчевом полукафтане, в шелковых чулках, с распущенными кудрями по плечам. Он с низким поклоном объявил мне чистым русским языком что его барин прислал осведомиться о моем здоровье и спросить, что мне угодно. «Скажите, ради бога, где я и что со мной делается?» — воскликнул я трепещущим голосом. Служитель, как казалось, не понимал моего вопроса и потому не отвечал. «Как этот город называется?» — спросил я. «Надежен». — отвечал слуга. — В какой стране он лежит? — В Сибири, на шалахском носу. При сих словах я громко рассмеялся. — Как в Сибири? — воскликнул я. — Точно так, — ответил слуга. — Но позвольте доложить моему барину, что вы проснулись. Он придет к вам, и вы лучше с ним объяснитесь. Слуга пособил мне одеться в платье, сшитое наподобие азиатского, из ткани чрезвычайно легкой голубого цвета. — Кто же таков ваш барин? — спросил я. — Вероятно, какой-нибудь принц, судя по богатству его дома. — Он профессор истории и археологии при здешнем университете, — сказал слуга и вышел из комнаты. «Бедный мой рассудок!» — воскликнул я. «Наконец тебе суждено помешаться на золоте не от того ли, что ты всегда мало занимался этим предметом». «Но посмотрим, что мне скажет профессор, который, как кажется, собрал в своем доме богатство всей ученой-братьей из целого мира. Не снимет ли он оболочки покрывающий мой ум и взоры. Все время он вошел в мою комнату в такой же простой и легкой одежде, как моя, и, вежливо поклонившись, просил меня сесть с ним рядом на канапе. Не дав ему выговорить слово, я повторил мой вопрос, где я нахожусь, и услышал прежний ответ. Спросил, Каким образом я здесь очутился?»